Полдень с севера хрестанул порывистый ветер, Волоча за собой мохнатые тучи, Тяжело набитые снегом или дождем. Юнкерсы, явившиеся на реку, Спеша до потери видимости проделать свою работу, Не обращая внимания на черные плевки Сердито тявкающих зениток, С нарастающим ревом ринулись на узкий клочок земли. Все живое, свободное от работы населения берега,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 Благословлять Иванов огнем так расчетливо, что яр обламывала, разбрасывало огромными глыбами. Когда эскадрилье, убегая от темени туч и зенитного огня, ушла на аэродром, крутой берег оказался во многих местах выкусанным, оползшим. Нигде не было спасения человеку. Осевший землей раздавило десятки таившихся в норах людей. Раскопавшись, выбравшись из могилы, солдаты протирали глаза, выковыривали землю из ушей, оконтуженно трясли головами. Многие раненые оставались в веру навсегда, раскапывать их было некогда и некому. Бомбардировщики перед тем, как навсегда исчезнуть в бездонье мироздания, покачали крыльями над плацдармом, Поприветствовали они на земле фрицев «Гутен морген, гутен так!» Ни погода помешала, а то бы мы долбили все еще недобитых иванов. Ни одного сталинского сокола в эту пору в небе не объявилось. Ни погода не пустила с аэродромов.